У меня самой было неприятное ощущение в желудке, но это не помогало. Особое время требует особых действий, сказала бы Лесли. Я проигнорировала шокирующий взгляд Лукаса и коснулась лезвием ножа к внутренней стороне руки, сантиметров 10 над запястьем. Без нажима я провела лезвием по белой коже. И хотя это должно было быть только пробный разрез, он получился глубже, чем я ожидала. Тонкая красная линия разошлась, и из нее закапала кровь. Боль, неприятное жжение появилось только секунду позже. Тонким, но упорным ручейком кровь потекла в чайную чашку, на лежащую в руке Лукаса. Прекрасно. Режет кожу как масло, сказала под сильным впечатлением я. Леся так и сказала мне. Нож действительно убийственно острый. Убери его, потребовал Лукас, который выглядел так, как будто его вот-вот стошнит. Чёрт побери, ты действительно смелая, настоящий матрос. Эм верное нашему семейному девизу. Я хихикнула. Да, это я определила, она получила от тебя. Улыбка Лукаса получилась кривой. Неужели совершенно не больно? Ну почему? Естественно. Я заглянула в чашку. Этого достаточно? Да, должно хватить. Лукас слегка подавился. Э, может быть, открыть окно? Не стоит, он поставил чашку возле хронографа и набрал побольше воздуха. «Ну, а остальное легко», – он взял пипетку. «Мне нужно закапать только три капли твоей крови вот в эти два отверстия. Видишь, здесь под маленьким вороном и значком инь-янь. А потом я поверну колесо и переложу этот рычаг. Так, вот и готово. Ты слышишь это?» Во внутренности хронографа начали крутиться множество колесиков. Потрескивало, постукивало и жужжало. Воздух, казалось, нагрелся. Рубин коротко вспыхнул, а потом колёсики остановились. И всё опять стало тихо. Жутко, да? Я кивнула и попыталась проигнорировать гусиную кожу, которая покрыла всё моё тело. Это означает, что в этом хронографе находится сейчас кровь всех путешественников во времени, кроме Гедеона, да? А что случится, если внести и его кровь? Я сложила в несколько раз тканевый на свой платок Лукаса и приложила его к ранке. и если учесть, что никто не знает этого точно, эта информация подлежит самой строгой секретности, сказал Лукас. В его лицо постоянно постепенно возвращались краски. Каждый хранитель должен поклясться стои на коленях не говорить об этой тайне ни с кем за пределами этой ложи своей жизнью. О, -о, -о.